Глава 14 Барабаны глухо стучали в сумерках. Они выбивали рваный, напряженный ритм, который заполнял собою большую площадь перед невысоким, ярко раскрашенным строением. Все свободное пространство было занято ящерами. Они стояли по колено в воде и раскачивались из стороны в сторону под звуки барабанов. В центре площади оставался незанятый ящерами круг. Это единственное свободное место было абсолютно сухим и ровным. Внезапно барабаны умолкли. Ящеры стояли, не двигаясь, чего-то ожидая. Медленно, томительно тянулись минуты. Сумерки сгущались. Солнце медленно исчезало за горизонтом. В тот момент, когда оно окончательно пропало, в противоположной стороне неба показался первый отблеск восходившей полной луны. По толпе пронесся гул голосов, который тут же смолк. В здании зажглись огни. Послышалось негромкое стройное пение. Вереница жрецов с ритуально поднятыми вверх хвостами прошествовала из святилища к центру площади. Каждый из них держал в руках деревянную шкатулку. По очереди подходя к круглой сухой площадке, они останавливались. Постепенно образовался ровный круг из плотно стоявших рядом ящеров. Каждый из жрецов по очереди открыл шкатулку, и стало видно, что каждая заполнена крупными, ярко-синими фруктами. По толпе пробежала волна дрожи. Ящером были хорошо знакомы эти круглые, чуть продолговатые плоды деревьев ткана. Они не годились в пищу. Более того, деревьев тканы сторонились и никогда не трогали их плодов. Внутри плодов тканы находился ядовитый сок, разъедавший даже толстую кожу ящеров. Когда молитва стихла, жрецы осторожно разложили плоды перед собой на твердой сухой земле. Теперь площадка была покрыта сплошным ярко-синим ковром. После этого... Жрецы повернулись к ней спиной и тем же строем скрылись внутри святилища. На площади опять воцарилась тишина. Было слышно лишь напряженное дыхание ящеров и редкие нервные шлепки хвостов по воде. Напряжение достигло апогея. Внезапно барабаны вновь взорвались громким нервным боем. Теперь ритм был совершенно иной, мрачный, древний, таинственный. Двери святилища открылись, и на площадь вновь вышли жрецы. Их глаза были полузакрыты, они громко напевали незамысловатую тягучую мелодию. В толпе зрителей послышалось напряженное перешептывание. То, что предстояло увидеть собравшимся возле храма, происходило лишь раз в три месяца, когда полная луна всходила на небе сразу после захода солнца. Соблюдая древний ритуал, главные жрецы медленно подошли к площадке, усыпанной ядовитыми плодами. Зрители невольно подались назад, когда жрецы вереницей приблизились к синему ковру. Барабаны зазвучали значительно громче, требовательно. Жрецы, повернувшись в затылок друг к другу, пошли вокруг площадки. Барабаны стали ускорять темп, и, повинуясь ему, ящеры двигались все быстрее и быстрее. Наконец. Этот странный хоровод уже почти бежал. Барабаны зазвучали в полную силу. Волна звука накрыла площадь. Казалось, грохот пульсирует в каждой клеточке тела. Зубы ныли, тела дрожали от нетерпения. Хвосты зрителей нервно двигались из стороны в сторону, описывая немыслимую траекторию. Один из жрецов издал пронзительный крик и бросился на площадку, покрытую синими плодами. Раздался хруст, кожура под его ногами лопнула, и ядовитая жидкость брызнула в стороны.